Иосиф проходит по Уазии. Город, чье имя в устах греков, старавшихся сделать его родней и привычнее, звучало позднее как Тебай. Этот город в ту пору, когда там высадился и жил Иосиф, отнюдь не достиг еще вершины своей славы, хотя бы уже достаточно знаменит, как то явствовало из восхищения, с каким говорил о нем измаильтяннин и чувства владевших иосифом, когда он узнал, что цель его путешествия фивы. Издавна еще с темных и скудных дней первобытной древности этот город все более возвышался, все более приближался к полнолунной красоте, однако многого еще не хватало для того чтобы его великолепие достигало пределы и не в силах уже больше расти, застыла в своей завершенности, сделав Фивы одним из семи чудес света. И в целом, и главным образом, благодаря одной их части, беспримерной колоннаде огромных размеров, которую один позднейший фараон по имени Рамессум, что значит его породило солнце, пристроил к ансамблю большого северного храма Амуна, понеся издержки, вполне соответствовавшие тому высочайшему уровню богатства, какого достиг этот бог. Но глаза Иосифа не увидели упомянутой колоннады, как не увидели они раньше и древности вокруг пирамид только по противоположной причине, потому что она еще не стала действительностью, и ни у кого не было мужества представить себе ее. Ведь для того, чтобы она появилась, нужно было сначала возвести много других зданий, которые были бы затем превзойдены, уже привыкшие к ним силой человеческого воображения, ибо эта сила возрастающе ненасытна. Например, мощенную серебром палату в эпет совете, которую знал старик с пятьюдесятью двумя колоннами, подобными шатровым шестам, построенную третьим предшественником нынешнего Бога. Или палату, которую сам нынешний Бог пристраивал теперь, как видел Осип, к южному дому у Техамуна, этому прекрасному храму у реки, оставляя все до то ли построенное далеко позади. Нужно было сначала представить себе и, уверовав в ее предельность, воздвигнуть всю эту красоту, чтобы, некогда взяв ее основанием, Человеческая ненасытность представила себе, а затем и осуществила нечто уже совершенно предельно прекрасное, чудо света, Рамзесову колоннаду. Но хотя в наше Иосифа время оно еще не возникло, а находилось, так сказать, в пути, столица на Ниле, Уазе, или иначе новета этом вызывала... И на этой ступени во всем мире, насколько он тогда сам себя знал, вплоть до самых дальних краев, величайшее восхищение, и слава эта была даже преувеличенной. Люди любят дружную хвалу и, повторяя чужие слова, настаивают на ней с единодушным упрямством, и прямо такие приличия ради, и поэтому всякий, кто во услышан не усомнился бы в том, что «но». в Египте безмерно велик и красив, что это воплощение строительного великолепия и вообще мечта, а не город, такой человек показался бы всем очень странным и в какой-то мере поставил бы себя вне человечества. Нам, спустившимся к этому городу, спустившимся и в пространственном смысле, то есть вместе с Иосифом, вверх по реке и во временном, то есть в прошлое, где этот город на сравнительно небольшой глубине все еще шумит, клокочет, блещет и с великой четкостью отражает свои храмы в неподвижных зеркалах священных озер, нам приходится поступить с этим городом приблизительно так, как поступили мы, когда впервые увидели его у колодца воочию с самим Иосифом, тоже возведенным в ранг, совершенство песнями и преданиями, мы вернули его якобы невероятную красоту к человеческим мерам его времени, и при этом она сохранила достаточное очарование, прежде непомерно разукрашенного молвой. Так мы поступим и с небесным городом, но построен он был не из небесного вещества, а как всякий другой искрашенного самана, И улицы его, как установил к своему успокоению Иосиф, были такими же узкими, кривыми, грязными и зловонными, какими всегда были и будут в этих местах улицы человеческих селений, больших и малых. Таковы, по крайней мере, были они в обширных кварталах бедноты, которая численностью, как обычно, превосходила богачей, живших, конечно, просторнее и привольнее. Если во всем мире и на островах, море, и на дальних берегах твердили и пели, что в Уазе дома полны сокровищ, то справедливо это было, если не считать храмов, где золото действительно мерили четвериками лишь в отношении очень немногих домов, которые обогатил фараон. Подавляющее же большинство их отнюдь не скрывало сокровищ. а было так же бедно, как жители островов и дальних берегов, гревшиеся в лучах сказочной славы о богатствах уазы. Что касается размера сно, то они слыли огромными, и таковыми действительно были, с той оговоркой, что огромное понятие не самодавлеюще однозначное, а относительное, применимое лишь при определенных условиях целиком зависящие от каких-то общих и субъективных понятий. Но главный признак, по которому мир судил размерах уазы, стовратность этого города был чистым недоразумением. На Кипре, Алашии, на Крите, да и повсюду читали, что у столицы Египта сто ворот. В мифическом упоении ее называли «стовратной», и добавляли, что из каждых ворот могут ринуться на врага 200 вооруженных конников. Совершенно ясно, что эти болтуны представляли себе каменную ограду такого охвата, что внутри ее должно было вести не пять, не шесть, а сто городских ворот. Столь ребяческое представление о столице Египта могло возникнуть, конечно, только у тех, кто не видел Лаза своими глазами, а знал этот город по преданиям, чужих слов. Идея множества ворот связывалась с образом омуного города в известном смысле по праву. Он и в самом деле имел много ворот, но это были не крепостные вороты, предназначенные для оборонительных вылазок, а веселые, громадные, сверкающие красками своих волшебно-убористых надписей и цветных барельефов, увешанные пестрыми вымпелами на золоченных дрезках. Парные пилоны, которыми носители двойного венца постепенно, веками десятилетиями украшали и отмечали святилище богов. Их было действительно множество, хотя до самого дня полнолунной и беспримерной красоты у к ним нет-нет, да и прибавлялись новые сооружения такого рода. Сотни, однако, не набиралось ни теперь, ни позже, но сто – Это просто круглое число, которое и в наших толстах означает часто всего только очень много. Одно лишь великое северное жилище Амуна, опять-таки Совет, уже тогда заключало в себе шесть или семь этих ворот. По нескольку было и в ближайших к нему храмах меньших размеров, домах Хонсу, Мут, Монта Мина. молотообразного Эпета. Другой большой храм Амуна возле Яки, называвшийся Южным Домом Тех или просто Гаремом, тоже насчитывал несколько башенных ворот, и еще были такие ворота в меньших по размеру жилищах, не очень-то прижившихся здесь, но все же оседлых и как-никак подкармливаемых богов в домах Усира и Эссет, Птаха Менфийского и других. Окруженные своими садами, рощами и озерами, усадьбы храмов и составляли ядро города. Они-то по существу и были самим городом, а все светские жилые постройки лишь заполняли промежутки между ними. Эти постройки тянулись от Южного, Портового квартала и Омуного дома у тех к ансамблю храмов на северо-востоке, лепясь с обеих сторон к большой парадной дороге Бога, аллее Овнов, которую стоит показал Иосифу еще с корабля. Это была великолепная улица с пять тысяч локтей длиной, а так как она отклонялась от Нила на северо-восток и застроенный жилыми домами участок между ней и рекой расширялся, и так как по другую сторону этой парадной дороги Населенная часть города продолжалась, подходя к восточной пустыне, и растворялась в садах и особняках богачей, здесь-то дома и были полны сокровищ, то город был и в самом деле очень велик, даже если угодно огромен. Говорили, что он насчитывает более ста тысяч жителей, и если применительно к воротам число сто было поэтическим округлением, с перебором, то в отношении... многонаселенности УАЗы, большая цифра 100 тысяч, была тоже ничем иным, как таким округлением, но уже с недобором. Жителей, если мы вправе полагаться на свою и на Иосифа оценку, было здесь не просто больше, а гораздо больше, возможно, даже вдвое или втрое, особенно если считать и жителей города мертвых на западе, за рекой называвшегося напротив своего повелителя, жителей не мертвых, разумеется, а живых, которые обосновались там из-за своей профессии, ибо служили переправленным через реку усопшим по роду своей ремесленной или культовой деятельности. Все они вместе со своими жилищами составляли особый город, который, будучи причислен к Уазе, делал эту столицу необычайно большой. К ним принадлежал и сам фараон. Он жил не в городе живых, а на западе, за рекой. воздушный изящный его дворец и прекрасные вертограды его дворца со своим озером и своими потешными прудами, которых раньше не было, раскинулись у самого края пустыни и под ее красными скалами. Итак, это был очень большой город. Большой не только по размерам и по числу жителей, но прежде всего по напряженности своей внутренней жизни, по своей пестроте и веселой ярмарочной разноплеменности, большой как ядро и как фокус мира. Он сам считал себя пупом вселенной, хотя это утверждение казалось Иосифу дерзким, да и вообще было спорным. Ведь был же еще на свете Вавилон со своим пятящимся Ефратом, где считали, что пятится наоборот река Египта, и не сомневались, что весь мир представляет собой восхищенное окружение Баб-Иву, хотя в строительстве там тоже еще не достигли тогда полнолунного совершенства. Недаром говаривали на родине Иосифа об Амуновом городе, что силу его составляют бесчисленные и египтяне а помогают им ливийцы и люди пунта. Уже при первом знакомстве с городом, когда Иосиф вместе с изымельтянами направился с пристани на постоялый двор, находившийся в самой глубине городского лабиринта, это присловие подтвердилось множеством впечатлений. На Иосифа и на его спутников никто не глядел, ибо чужеземная внешность была здесь обычным явлением. а его вид был не настолько диковинным, чтобы привлечь внимание. Тем удобнее было смотреть ему самому. И разве лишь опасение, что такой натиск широкого мира смутит его религиозную гордость и заставит его оробеть, придавало его глазам некоторую сдержанность? Чего он только не увидел по дороге от пристани к подводью. Какие чудесные товары текли из лавок. как кишели улицы адамовыми детьми самых разнообразных пород и званий. Казалось, что все население Уазы вышло на улицы, зачем-то движется из одного конца города в другой туда и обратно. В толпе коренных жителей виднелись лица и одежды всех четырех стран света. У самого причала образовалась толчия вокруг нескольких эбеново-черных мавров с невероятно выпеченными припухлостями губ и страусовыми перьями на головах мужчины и зверооких женщин с похожими на бурдюки грудями и смешными детьми в заплечных корзинах. Они вели на цепях отвратительно завывавших пантер и передвигавшихся на четвереньках павианов. Были у них и жирафы, впереди высотой с дерева, а сзади всего лишь с лошадь, и борзые собаки, а под золотыми покрывалами эти мавры несли предметы, ценность которых, несомненно, соответствовала такой оболочке, по-видимому, из золота или слоновой кости. Это, как узнал Иосиф, явилось зданию одной из посольств страны Куш, что находила за страной Зевет к югу от нее В далеком верхове реки, но посольство маленькое, внеочередное и дополнительное, отправленное попечителем южных стран, кушским наместникам и князем, в надежде порадовать сердце фараона и расположить это сердце таким неожиданным даром к нему, князю, дабы Его Величеству не вздумалось отозвать наместника и заменить его одним из своих приближенных, которые прожужжали ему уши просьбами. о доходном месте, и вели против сидевшего на этом месте князя заушательские речи в утренних покоях царя. Любопытно было, что глазевший на посольство гаванский люд, вплоть до уличных мальчишек, потешавшихся на длинной, как пальма, шеи жирафы, отлично знал всю подоплеку этого спектакля и озабоченность наместника, и заушательские речи в утренних покоях, и в присутствии Иосифа и измаильтян отпускал громкие критические замечания на этот счет. Жаль, думал Иосиф, что из-за такой холодной осведомленности их радость по поводу этого яркого зрелища лишается непосредственности чистоты. Но, может быть, именно поэтому она приобретает особую остроту, Предположил он тут же и с удовольствием ловил каждое слово, считая полезным наматывать на уст такие интимные подробности здешнего быта, как боязнь кушского принца потеряет свою должность, заушательство придворных и любовь фараона к приятным неожиданностям. Такое знание укрепляло чувство собственного достоинства и прогоняло робость. Под охраной и под началом египетских чиновников негры были переправлены через реку, чтобы предстать перед фараоном. Иосиф успел это увидеть. Увидел он по дороге других людей с кожей такого же цвета. Но кроме того, он увидел здесь все оттенки человеческой кожи, от обсидианово-черной через ступени коричневого и желтого цветов до белой, как сыр. Он увидел даже желтые волосы и лазоревые глаза. Он увидел лица и платья самого разного покроя. Он увидел человечество. Объяснялось это тем, что многие суда, стран, с которыми торговал фараон, не задерживались в гаванях устья, а сходу при попутном северном ветре поднимались сюда по реке, чтобы доставить свой груз, а брок или товар прямо в то место, куда И так все стекалось. То есть сказано хранилище фараона, обогащавшего благодаря этим средствам Амуна и своих друзей, чтобы первый становился все требовательнее в делах строительства и оставлял далеко позади уже имеющиеся постройки, а вторые могли беспредельно утончать свой образ жизни, изощряя его настолько, что он становился даже нелепым в своей изысканности». Вот почему, как объяснил старик, среди людей Гуаза Иосиф, кроме мавров и скуша, увидел бедуинов из богохранимой страны у Красного моря, в светлолицых, в тканых одеждах и с торчащими колтуном косами ливийцев, из оазисов западной пустыни, таких же, как он сам, жителей земли Аму и азиатов, одетых в цветную шерсть, хептов что жили по ту сторону гора мана, эти люди носили кошели для волосы узкие рубахи, торговцев, метаницев в строгом со множеством оборок, отороченном бахромой вавилонском платье, купцов и моряков с островов и изметены в белых шерстяных тканях, падавших красивыми складками, с медными кольцами, на обнаженных до самого плеча руках. Вот скольких людей увидел он, несмотря на то, что старик из скромности вел своих спутников самыми жалкими и будничными закоулками, избегая благородных улиц, чтобы не нарушить их красоты. Совсем ее не нарушить он, однако, не смог. На прекрасную улицу Хонсу, параллельную улице Бога, на улицу Сына, как ее называли, ибо связанно с Луной Хонс был сыном Амуна, и его... Балат-Мут, он был здесь тем же, тем голубой лотос Нефертам в Менфи, и составлял вместе с великими своими родителями у озерскую Троицу. Так вот, на его улице, одной из главных артерий города, сплошной Абрек, где ни на один миг нельзя было выпускать свое сердце из-под надзора, на нее по поневоле пришлось вступить, и даже пройти по ней некоторое расстояние, рискуя нанести ущерб ее красоте. И здесь Иосиф увидел дворцы, например, дворец управления казнохранилищами и житницами, а также дворец чужеземных принцев, где воспитывались сыновья сирийских градоправителей, большие чудесные здания из кирпича и драгоценного дерева, ярко раскрашенные. Мимо Иосифа Катались на повозках, цариком окованных золотом, в которых, размахивая бичом над спинами мчавшихся с выкоченными глазами камней, стояли гордые издаки. А кони жарко дышали, брызгая пеной, их ноги походили на ноги оленей, а их прижатые к холке головы были украшены страусовыми перьями. Мимо Иосифа проплывали, Двигаясь быстрым, но осторожно пружинистым шагом, их несли на плечах рослые юноши в золотых набедренниках. На этих крытых, хрезных и золоченных носилках, защищенные со спины от ветра камышовой плетенкой и расписным ковром, спрятав руки и опустив веки, сидели мужчины с блестящими зачесанными с лба на затылок волосами, и небольшими бородками, обязанные в силу своего высокого положения хранить полную неподвижность. Кому суждено было некогда вот так же сидеть в палантине, следуя в свой богатый по милости фараона дом? Это сокрыто в будущем, и этот час нашего повествования еще не пришел, хотя на своем месте он уже есть и о нем знает любой». А сейчас Иосиф только видел, что ему предстояло, только глядел на это глазами, такими же широко раскрытыми и чужими глазами, как те, что будут некогда взирать на него или прятаться от него великого и чужого, молодой раб Озарсив, сын колодца, похищенный и проданный, в бедном плаще и с грязными ногами, которого прижали к стене, когда на улице сына... Дремя трубами вдруг показались копья блещущие воины, шагавшие с щитами, луками и дубинками в правильном четком строю. Он принял этих угрюмо однообразных пехотинцев за отряд фараонового войска, но по их знаменам и по знакам на их щитах старик определил, что это воинство бога, храмовая Амунова рать. Неужели, подумал Осиф у Амуна... как и у фараона, есть военная сила. Это ему не понравилось. И не понравилось не только потому, что толпа притиснула его к стене. Он почувствовал ревнивую обиду за фараона при мысли о том, кто же здесь выше всех. Его и так уже угнетала близость амунного блеска, наличие другого высочайшего владыки, фараона, казалось ему благотворным противовесом. И то, что этот идол стягался с царем на его собственном поприще и содержал войско, в конец разозлило Иосифа. Он решил даже, что, наверное, это злит и самого фараона, и стал на его сторону в споре с посягавшим на царские полномочия Богом. Итак, вскоре они покинули улицу сына, чтобы больше уже не портить ее виды. И тесными убогими переулками добрались до подворья, которое называлось Сипарский двор. Так как хозяином его был один халдеянин из Сипара на Ефрате, и останавливались здесь преимущественно халдеяне, хотя бывали и всякие другие постояльцы. Двором же оно называлось, потому что и впрямь представляло собой почти что иное, как двор с колодцем, такой же грязный, шумный, зловонный, оглашаемым мычанием скота, перебранкой жильцов и брекотней скоморохов, как заезжий двор в Менфи. В тот же вечер старик устроил там небольшое торжище, оказавшееся весьма бойким, когда же они, укрывшись плащами, поспали, причем каждому из них, кроме старика, который спал всю ночь, приходилось по очереди просыпаться и быть на чеку, чтобы пестрые обитатели подворья не поживились их товаром и добром, а потом после долгого стояния в очереди колодцу умылись и подкрепились халдейским утренним кушаньем, что здесь подавалось, мучным киселем с кунжутной приправой, который назывался попассу, старик не глядя на Иосифа сказал: « Ну вот друзья мои, взять мой мипсам, племянника Феры, сыновья Кедара Кедма. Отсюда мы двинемся со своими товарами и предложениями на восток, в сторону пустыни, где город Барс Барсеридеет. Там у меня есть постоянные высокорочительные покупатели, которые, как я смиренно надеюсь, приобретут у нас кое-что для своих кладовых и заплатят нам так, чтобы мы не только покрыли свои расходы, но и, получив справедливую прибыль, обогатились, как то положено, на земле нам, купцам. «Навьючьте же верблюдов и оседлайте мне моего, чтобы я вас повел». Так они и поступили, и направились из сипарского двора на восток к садам богачей. Впереди шел Иосиф, ведя драмадера со стариком на длинном поводу.